Возле нашего домика мы с попрощались до вечера. Тот скорчил недовольную рожицу, так как явно рассчитывал поучаствовать в нашем преображении, но мы категорично отправили его погулять, сообщив, что будет сюрприз. Ему ничего не оставалось, как отправиться и самому готовиться. Признаться, мне очень хотелось увидеть тролля в костюме. Уверена, ему пойдет а мы быстро поднялись в комнату и приступили к работе. На этот раз Шая и не думала сопротивляться, молча доверилась мне в выборе одежды. Единственный раз она взбрыкнула, когда мы стали подбирать под наряд драгоценности. Она еще с прошлого раза не отошла, а тут снова придется трястись за их сохранность. «Лайра, ты с ума сошла! Да они стоят столько, что мне и за три жизни не рассчитаться!» даже если половину проведу в запретном лесу, ловя монстров». С ужасом выдала девушка, когда я попыталась нацепить на нее агатовый гарнитур, сочетающийся с платьем бордового цвета с россыпью золотой пыльцы по подолу. «Это ты послушай. Один раз ты уже согласилась. Что сейчас изменилось?» Я сдвинула брови, показывая свое недовольство. «Тогда мне и надо было всего-то пройти перед всеми, «Трей страховал. А сейчас мы будем в толпе, еще и посвящение это. Я не могу их надеть». «Шая, как ты не понимаешь? Без них твой образ будет незавершенным. Да и ничего с ними не случится», — отмахнулась, вдевая серьги ей в уши. Девушка застыла статуей самой себе. Я видела, что она волнуется. Ее огромные глаза сверлили в зеркале украшения. Тело стало, как натянутая струна. Она в любую секунду готова была сорваться и сбежать. Я хихикнула, кто же ей позволит. «Лайра права, драгоценности украшают девушку, так что хватит сопротивляться», — заметил Проныра, снова приняв образ совенка, устроившись на кровати и наблюдая за нами. «А вдруг у меня что-нибудь украдут? Я волнуюсь, это же целое состояние, и все на мне». «Может, не надо?» — запричитала подруга. «Надо? еще как надо!» Я была непреклонна, учитывая тот факт, что сейчас от напарницы невозможно отвести взгляд. Уверена, на этой вечеринке она затмит многих высших аристократок. «Кто покусится на драгоценности, когда с вами такой защитник?» Самодовольно произнес пернатый. Признаться, я не удержалась и прыснула. Представив себе такого защитника, прониклась гордостью за своего питомца. Маленький, наглый, самоуверенный, но готовый помочь. Это не могло не импонировать. «Действительно, с такой охраной нам никто не страшен», — подхватила я. Хотелось улыбнуться, потискать малыша, но это испортило бы его имидж. Поэтому не стало. «Правильно, хозяйка, я смогу уберечь вас и ваши ценности». Закивал Лар. Несмотря на серьезную мордочку, в его глазах плясали смешенки. Ну, если только рядом, будет такой защитник. Кое-как согласилась напарница, но сомнения не желали покидать ее, как она не старалась их скрыть. Это и понятно. Вряд ли люди, подобные ей, верили на слово. Они скорее сами предпочитали решать подобные вопросы, чтобы быть уверенными в исходе. Весьма знакомо. Мой отец и брат почти так же себя вели. Пока досконально не проверят и не изучат детали, ни за что не станут действовать. Я смотрела на девушку и прекрасно видела. Ее сомнения вызваны совсем не драгоценностями. Она не привыкла носить подобные наряды. Чувствовала себя в них неуютно. Отсюда и нелепые мысли по поводу кражи. Посмотрела бы я на того, кто рискнет увести что-то у наемницы. Наверняка останется без рук. Да и другие части тела пострадают. С горем пополам мы все-таки собрали девушку. Теперь мне самой не мешало бы переодеться, так как дело близилось к назначенному часу. Для контраста я выбрала голубое платье с серебристыми брызгами. Лиф расшит самоцветами, декольте неглубокое. Из украшений надела аметистовое колье и в тон ему серьги. Потрясающе выглядишь. Тебе идет! Искренне похвалила подруга. Ее плечи подрагивали, она ощутимо волновалась. Спасибо, но на бал мы все равно пойдем, решительно заявила я, уловив сомнение в голосе девушки. Разве можно прятать такую красоту? Я повернула ее к зеркалу и заставила осмотреть себя. «Да ладно тебе, просто я не привыкла. Мне все кажется неудобным. Для такого наряда нужна и походка, и манера держаться, а я этого ничего не умею. Научишься, главное — положить начало, а дальше будет легче. Вот увидишь». Пообещала я и подмигнула. Последний раз, посмотрев в зеркало, я осталась довольна нашим видом. Подхватила не решившуюся покинуть комнату под руку под локоть и увлекла к выходу. Вы потрясающе выглядите, и я рад, что мне предстоит сопровождать таких шикарных девушек на бал, заметил проныра, удобно устраиваясь на моих плечах, изображая воротник. И надо сказать, смотрелся он весьма гармонично. Удачи нам, произнесла и уверенно открыла дверь. Наши соседки тоже начали выходить. На меня они почти не реагировали, зато на шаю кидали недоуменные взгляды, и одна из девушек не сдержалась презрительного смешка. «Как низшую не обреди, отбросом она быть не перестанет!» «Как я посмотрю, среди высших становится все больше отбросов», чем среди низших. Раньше истинные аристократы не позволяли себе подобные высказывания. Это их и отличало от низших слоев населения. Зато сейчас вроде смотришь — леди, а как рот откроет — нише. Заметил Лар, даже не поднимая головы. Девица зашипела, но ничего не ответила. Мы с гордым видом прошли мимо, а кричать в спину она посчитала ниже своего достоинства. Говорить гадости приятнее в лицо, чтобы видеть реакцию собеседника. На ее выпад мы не стали обращать внимания, так как прекрасно заметили в ее глазах зависть. К чему или к кому так и не разобрались, но данный факт определенно поднял подруге настроение. А на улице нас ждал Трей. Парни что-то неуловимо изменилось. И нет, это был не только наряд, в котором он выглядел просто шикарно, было и еще что-то такое притягивающее к нему взгляд. Но как ни присматривалась, ничего не обнаружила. Вот стоит тролль, огромный, зеленокожий, неуклюжий, но в нем сейчас проскальзывало нечто такое, свойственное высшим аристократам. Даже если бы и не была с ним знакома, мимо пройти точно не получилось бы. С него будто сошла одна из масок. Глянув на шаю, заметила, что и она присматривается к нашему другу, о чем то размышляя. «Дамы, я сражён вашей красотой. Сегодня я буду самым счастливым парнем», — подмигнул нам тролль. «Как-никак, сразу две партнерши для танцев. Вы ведь не откажете?» Ни в коем разе, мой лорд, ответила и присела в реверансе. С вами хоть на край света, но начнем и правда, станцев. Край света далековато будет, а я здесь, всегда рядом, в своей задорной манере отозвался юноша. А старшие курсы пускают на такие вечеринки? Вдруг забеспокоилась я. Ведь говорили, что это только для первокурсников. Лей! «Никто не сможет запретить старшекурсникам развлекаться. К тому же с нами намного веселее. Я даже знаю, что некоторые из моей группы будут устраивать посвящение», ответил друг, скривившись. В этот момент я вспомнила, как в начале нашего знакомства Шая тряслась от одного упоминания о посвящении. Поэтому, чтобы развеять свои сомнения, задала вопрос. «Они придумали издевательство над низшими? И кого выбрали жертвами. «Черовников и стихийников из низших, но не переживайте, ничего страшного не будет, потому что сегодня в зале куча преподавателей во главе с ректором, они не позволят жестоко обращаться с низшими», — уверил меня Трей. Стало немного спокойнее, но я не могла не уточнить. «А почему раньше не присутствовали? Почему позволяли весь этот беспредел и издевательство?» Понимались, а пострадавшие не жаловались, никто не донес преподавателям. Вот и продолжалось это несколько лет, пока одна из девочек не покончила с собой после защренных издевательств. Она просто этого не вынесла. Вот тут-то магистры и заинтересовались причинами. А когда узнали, были в шоке. Так что подобное больше не повторится. Трей говорил эмоционально. Его и самого возмущало происходящее. Но тогда он никак не мог вмешаться. Его попросту вывели из строя, отвлекли на тот промежуток времени, пока происходило посвящение. Сейчас же никто и ничто не помешает трею лично проследить за происходящим.